Глава о д и н н а д ц а т а Он недавно прочел хвалебную статью о новом методе лечения искривленных ног и, являясь сторонником прогресса, возымел патриотическую мысль, что в Ион Вилле, чтобы стать в уровень с веком, должны делаться стрифиподические операции. «Потому что», — говорил он Эмми, — «чем мы, собственно, рискуем? Смотрите!» И он перечислял по пальцам все выгоды этой попытки. «Почти верный успех, облегчение и исцеление для больного и быстрая известность для хирурга. Почему бы, например, вашему мужу не помочь бедному и п о л и т у из Золотого Льва? Заметьте, что он не п р е м и н у л бы рассказывать о своем выздоровлении всем приезжим. А кроме того, Омэ понизил голос и оглянулся по сторонам. Кто может мне помешать послать в газету маленькую заметку об этом? А? Боже мой, статейка ходит по рукам!» Они говорят, слава р а с т е т как снежный ком, и кто знает, кто знает. И действительно, Бавари мог бы удачно сделать операцию. Ни что не свидетельствовало о том, что он не справится с этим. И какое удовлетворение для Эммы, если она вдохновит мужа на этот шаг, который поднимет его репутацию и увеличит их состояние. А ей так нужно было опереться на что-нибудь более твердая, чем любовь. Шарль, поддавшись убеждениям жены и аптекаря, сдался. Он выписал из Руана толстую книгу доктора д ю в а л я и проводил все вечера, подпирая обеими руками голову и углубившись в чтение. И пока он изучал лошадиную стопу, варус и вальго, то есть, иначе говоря, стерфокатоподию, стефеноподию, и стрефексоподию, проще различные искривления ноги вниз, внутрь и наружу, вместе со стрефеподией и с т р е ф а н у п о д и е й то есть случаями выверту ног вниз и поднятия ее кверху, господин у м э всеми способами уговаривал трактирного слугу согласиться на операцию. «Тебе будет почти совсем не больно. Это обыкновенный укол, как при легком кровопускании». Часто выведение мозолей бывает больнее. и п о л и т в раздумье глупо таращил глаза. В конце концов, снова начинал аптекарь, «Мне-то какое дело? Это я для тебя, из чистого человеколюбия. Я хотел бы видеть тебя, мой друг, избавленным от отвратительной хромоты, от которой ты раскачиваешься при ходьбе точно маятник. Она, без сомнений, сильно мешает тебе при исполнении твоих обязанностей». И у м э рисовал ему, насколько он будет чувствовать себя ловче и расторопнее, и даже давал ему понять, что он больше будет нравиться женщинам. Конюх начинал глупо улыбаться. Тогда а п т е к а р и стал л его подзадоривать и разжигать в нем тщеславие. — Черт повери, разве ты не мужчина? Что бы ты делал, если бы тебе пришлось служить, сражаться под нашим знаменем, а? и п о л и т и о м е уходил, заявляя, что не может понять такого упрямства, такой слепоты, отказывающейся от благодеяний науки. Несчастный уступил, так как вокруг него создался прямо заговор. б и н е никогда не вмешивавшиеся в чужие дела, мадам Ле Франсуа, Артемиза, соседи, все вплоть до самого мэра господина Тюваша, убеждали его, читали проповеди, стыдили. но окончательно его убедило то, что это ему ничего не будет стоить. Бавари даже брался сделать на свой счет все необходимые приспособления. Эта великодушная мысль пришла в голову Эмми. Шарль согласился, подумав при этом, что жена его ангел. Следуя указаниям аптекаря, он заказал столиру и слесарю особого вида ящик, весом около восьми фунтов, на которой не пожалели железо, дерево, жести, кожи, винтов и гаек. Ящик переделывали три раза. Но для того, чтобы знать, какое сухожилие нужно перерезать ипполиту, следовало сначала определить рот искривлений. Ступня его с остальной ногой представляла почти прямую линию, что не мешало ей быть обращенной внутрь. Таким образом, это был случай лошадиной стопы, осложненный легким варусом, или же л е г к о й форма варуса с сильным уклоном в сторону лошадиной стопы. Но с этой лошадиной стопой, почти такой же ширины, как настоящая лошадиная нога, с грубой кожей, сухими жилами и толстыми пальцами, на которых черные ногти казались гвоздями подковы, с т р е п о ф о т С утра до вечера скакал, как лось. Его постоянно можно было видеть на площади. Он прыгал вокруг телег, выбрасывая вперед свою укороченную ногу. Казалось даже, что эта нога у него крепче здоровой. Прослужив ему так много лет, она как будто приобрела моральные качества, терпения и силы. И когда ему поручали какую-нибудь тяжелую работу, он предпочитал больше опираться на нее. Итак. Раз это был случай лошадиной стопы, следовало сначала перерезать ахиллесово сухожилие, а потом приняться за передний берцовый мускул. От его рассечения и зависело устранение варуса. Лекарь не решался сразу рискнуть на две операции. Кроме того, он уже и сейчас дрожал при мысли, что может задеть какую-нибудь незнакомую ему важную область. Ни у амбруаза Паре, применявшего впервые после Цельсия, между ними был промежуток в пятнадцать столетий, перевязку артерии, ни у Дюпентрена, когда он собирался вскрыть нарыв сквозь толстый слой головного мозга, ни у Жансуля, когда он в первый раз производил удаление верхней челюсти, ни у кого из них так не билось сердце, не дрожала рука, и так не были напряжены нервы, как у господина Бавари, когда он подошел к э п о л и т у со своим т е п о т о м о м И как в больнице, рядом на столе можно было видеть пачки корпии, хирургические нитки и множество бинтов, пирамиду бинтов, весь запас бинтов, который имелся у аптекаря. Господин Омэ с утра был занят этими приготовлениями, желая... ослепить публику и подействовать на свое собственное воображение. Шарль проколол кожу. Послышался сухой треск. Сухожилие было перерезано, операция кончена. Ипполит не мог прийти в себя от изумления. Он нагнулся к рукам Бавари, чтобы покрыть их поцелуями. — Ну, успокойся, — сказал аптекарь. Ты после успеешь высказать благодарность твоему благодетелю. И он спустился вниз, чтобы рассказать об исходе операции нескольким любопытным, которые ждали во дворе, думая, что Ипполит сейчас же выйдет и пойдет, не хромая. Затем Шарль, заключив ногу больного в ящик, вернулся домой. Эмма в мучительной тревоге ждала его у двери. Она бросилась ему на шею. Они сели за стол. Он ел много и даже захотел выпить за десертом чашку кофе, излишество, которое он разрешал себе только по воскресеньям, когда бывали гости. Вечер прошел чудесно в разговорах и общих мечтах. Они разговаривали о будущем богатстве, об улучшениях, которые надо произвести в их хозяйстве. Он видел уже, как возрастает его известность, как увеличивается его благосостояние. и жена по-прежнему любит его, а она чувствовала себя счастливой. Ее освежало это новое чувство, которое было здоровее и лучше, и, наконец, ей приятно было испытывать что-то вроде нежности к этому бедному малому, так сильно ее любившему. Воспоминание о Рудольфе на минуту мелькнуло в ее голове, но она перевела глаза на Шарля. Она даже заметила с удивлением, что у него неплохие зубы. Они были уже в постели, когда господин Оме, несмотря на протесты кухарки, внезапно ворвался в комнату со свежеисписанным листком бумаги в руках. Это была заметка, которую он предназначил для руанского маяка. Он принес ее, чтобы они ее прочитали. — Прочтите сами, — сказал Беллэри. — Он прочел. Несмотря на предрассудки, которые сетью покрывают еще часть Европы, свет начинает уже проникать в наши деревни. Так во вторник наше маленькое местечко Ионвиль стало ареной для хирургического опыта, который в то же время явился актом высокого человеколюбия. Господин Бавари, один из наших известнейших лекарей... — А это слишком, это слишком, — говорил ш а р л ь задыхаясь от волнения. «Нет, — Нет-нет, ничего подобного. Как же иначе? Оперировал искривленную ногу. — Я не употребил научного термина, потому что, знаете, в газете не совсем было бы понятно. Нужно, чтобы массы... — Верно сказал Бавари. — Продолжайте. — Читаю дальше, — сказал аптекарь. Господин Бавари, один из наших известнейших лекарей, оперировал кривую ногу конюха по имени Ипполит Тотен. прослужившего 25 лет в гостинице «Золотого льва», содержащейся на оружейной площади вдовой л и Франсуа. Новизна попытки и интерес к опыту привлек такое количество народа, что у дома образовалась настоящая давка. Операция удалась как по волшебству, только несколько капель крови показалось на поверхности кожи как бы в доказательство того, что непокорные сухожилия наконец-то уступило усилиям искусства. Больной, как-то не странно, мы утверждаем это как очевидцы, не испытал боли. Состояние его до сей поры не оставляет желать лучшего. Все дает основание верить, что выздоровление пойдет быстрым темпом. И кто знает, не увидим ли мы на ближайшем сельском празднике нашего славного Ипполита, кружащегося в вакхическом танце в центре хора веселых солдат, и таким образом доказывающего своим восторгом и прыжками свое полное исцеление. Итак, воздадим славу великодушным ученым. Слава неутомимым умам, посвятившим бессонные ночи усовершенствованию и облегчению страданий человеческого рода. Слава! Трижды слава! Неуместно ли здесь воскликнуть, что слепые прозреют, глухие услышат и хромые начнут ходить? То, что фанатизм обещал некогда своим избранникам, наука теперь делает достоянием всего человечества. Мы будем держать наших читателей в курсе всех дальнейших фаз этого замечательного случая излечения. Заметка не помешала вдовеле Франсуа через пять дней прибежать в ужасе с криком «На помощь! Он умирает! Голова моя идет кругом!» Шарль побежал к золотому льву, и аптекарь, увидев его на площади без шляпы, вышел из аптеки. Красный, встревоженный и запыхавшийся, он спрашивал всех, поднимавшихся по лестнице, что случилось с нашим стрепофодом. А стрепофод корчился в таких ужасных судорогах, что механический аппарат, в который была вставлена его нога, бился об стену, как таран. с бесконечными предосторожностями, чтобы не потревожить положение конечности, наконец сняли ящик и увидели страшное зрелище. Очертания ноги исчезли под опухолью. Она была такой огромной, что кожа на ней, покрытая кровоподтеками от действия замечательной машины, казалось, готова была лопнуть. Ипполит уже раньше жаловался на боли, но на это не обратили внимания. Пришлось признать, что он был не совсем неправ, и его оставили на несколько часов в покое. Но едва только отек спал, как оба ученые сочли желательным снова вложить ногу в аппарат и сжать ее для ускорения лечения еще сильней. Три дня спустя Ипполит уже не в силах был терпеть больше. Тогда они снова сняли аппарат и чрезвычайно удивились тому, что они увидели. Гангрена распространилась по ноге, и под кожей образовались пузыри, из которых сочилась черная жидкость. Дело принимало серьезный оборот. и п о л и т начинал томиться, и вдова л и Франсуа поместила его в маленькой комнате подле кухни, чтобы он имел, по крайней мере, хоть какое-нибудь развлечение. Но сборщик податей обедавший там ежедневно, стал горько жаловаться на такое соседство. Тогда и п о л и т а перенесли в бильярдную. Он лежал там под своим толстым одеялом, стонал, бледный, с длинной бородой и ввалившимися глазами, часто поворачивая свою потную голову на грязные наволочки подушки, которая была усеяна мухами. Мадам Бавари навещала его. Она приносила ему тряпки для припарок, утешала его и подбадривала. Недостатка в обществе у него не было, особенно в базарные дни, когда крестьяне вокруг него толкали шары на бильярде, фехтовали, курили, пили, пели и горланили. «Как поживаешь?» — спрашивали они, хлопая его по плечу. «А? Не важно, судя по внешнему виду, но ты сам виноват. Надо было сделать то-то, сделать это». Они рассказывали ему о людях, которые выздоровели от средств, совсем не похожих на то, которыми его лечили. Затем, желая его утешить, они прибавляли. «Дело в том, что ты слишком прислушиваешься к боли. Вставай-ка лучше! Разнежился, словно король! А, старый шут, пахнет от тебя не очень хорошо!» Действительно, гангрена распространялась все выше и выше. Бавари был прямо болен от огорчения. Он приходил ежечасно, ежеминутно, и Полит смотрел на него полными ужаса глазами и, рыдая, лепетал. — Когда же я выздоровею? Ах, спасите! Какой я несчастный! Какой я несчастный! И лекарь уходил, каждый раз прописывая ему новую диету. — Не слушай его, мальчик мой, — говорила мать Лефрансуа. — Разве они недостаточно тебя мучили? «Ты еще больше ослабеешь! На, глотай!» И она приносила ему хороший бульон, ломтик баранины или кусок сала, а иногда даже небольшой стаканчик водки, который, впрочем, у него не хватало храбрости поднести к губам. Аббат Бурнезиен, узнав, что состояние больного ухудшилось, пожелал его видеть. Он начал с того, что пожалел о его болезни, заявив в то же время, что Ипполит должен радоваться, потому что такова воля Господня, и немедленно воспользоваться этим случаем для того, чтобы примириться с небом. «В самом деле», — говорил священник отеческим тоном, «ты немного пренебрегал своими обязанностями. Тебя редко можно было видеть на богослужении. Сколько лет ты не был у причастия? Я понимаю, что твои занятия и жизненные сутолока могли отвлечь тебя от заботы о своем спасении». Но сейчас время об этом подумать. И все же не отчаивайся. Я знал великих грешников, которые, готовясь предстать перед Богом, время твое еще не пришло, мне это хорошо известно, молили его о милосердии и, безусловно, умерли с лучшими упованиями. Будем надеяться, что ты, п о д о б н ы й им, послужишь нам хорошим примером». Но из предосторожности кто же мешает тебе утром и вечером читать «Богородица, дева, радуйся» или «Отче наш»? Делай это для меня, чтобы оказать мне услугу. Что тебе стоит? Но обещаешь ли ты мне?» Бедняга обещал. Кюре приходил и в следующие дни. Он болтал с трактирщицей и даже рассказывал анекдоты. пересыпанные шутками и каламбурами, которых Ипполит не понимал. Потом, как только позволяли обстоятельства, он возвращался к вопросам религии, делая соответствующее лицо. Его рвение, по-видимому, увенчалось успехом, так как вскоре Стрифопот выразил желание отправиться пилигримом к богоматери всех страждущих, если он выздоровеет, на что господин Бурнизьен ответил, что не видит в этом ничего неудобного. Двойная предосторожность даже лучше. Ничем не рискуешь. Аптекарь вознегодовал против того, что он называл маневрами с в я щ е н н и к Они вредили, по его уверениям, выздоровлению и п о л и т а Он повторял г о с п о ж е Лефрансуа, «Оставьте его, оставьте его, вы понижаете его энергию вашим мистицизмом!» Но добрая женщина больше не хотела его слушать. Он был причиной всего. Из духа противоречия она даже повесила над изголовьем больного крапильницу, заполнив ее до краев и прикрепила буксовую ветку. Но р е л и г и и казалось, помогла не больше хирургии, и непобедимая гангрена поднималась все выше, от конечностей к животу. Они могли сколько угодно менять лекарства и припарки, все было напрасно. мускулы с каждым днем ослабевали и наконец ш а р л ь на вопрос мадам ле франсуа можно ли ей в виду безнадежности положения пригласить из невшателя тамошнюю знаменитость господина к а н е в е ответил утвердительным кивком головы доктор медицины пятидеся четырех лет от роду занимавший прекрасное положение и уверенный в своих знаниях собрат Не постеснялся пренебрежительно рассмеяться, когда он открыл эту ногу, пораженную до колена гангреной. Затем, категорически заявив, что ее необходимо ампутировать, он удалился к аптекарю, чтобы разругать ослов, которые не могли довести до такого состояния несчастного человека. Тряся господину Омэ за пуговицу и о сюртука, он орал в аптеке. «Вот они, парижские выдумки!» Вот вам идеи этих столичных господ. Это подобно лечению у косоглазых, хлороформу и литографии, чудовищному безобразию, которое правительство должно было бы запрещать. Но они хотят быть умными и лечат вас, не з а б о т ь т е с ь о последствиях. Ну, а мы не так крепки умом, мы здешние. Мы не ученые, мы не эти щеголи, мы не так прекраснодушны. Мы практики, мы настоящие врачи, и нам... Не придет в голову оперировать человека, который прекрасно себя чувствует. Выпрямлять кривые ноги! Разве можно выпрямить кривую ногу? Это все равно, что сделать, например, горбатого прямым. Оме страдал, слушая эту речь, и скрывал свое затруднительное положение под любезной улыбкой. Ему нужно было ухаживать с господином к о н е в е так как рецепты его иногда доходили до Ион Вилля. вот почему он не стал на защиту баварии и даже не позволил себе ни одного замечания он поступил со своими принципами и принес свое достоинство в жертву более насущным интересам коммерции для деревни ампутация ноги доктором к о н е в е было значительным событием обыватели в этот день встали раньше чем всегда И на большой улице, несмотря на то, что она была запружена народом, чувствовалось какое-то траурное настроение, как будто бы предполагалась смертная казнь. У б а к а л е й н о г о торговца обсуждали болезнь Ипполита. Лавки совсем не торговали, и жена мэра, госпожа Тюваш, не отходила от окна, нетерпеливо ожидая приезда хирурга. Он приехал в своем кабриолете, которым правил сам. п р а в ы е рессора сильно осела под тяжестью его тела, и поэтому коляска наклонялась на ходу. Рядом с ним на свободной подушке лежала большая коробка в чехле из красного софьяна. Три медных застежки чехла ослепительно блестели. Подлетев как вихрь к воротам золотого льва, доктор начал громко кричать. Он приказал, чтобы выпрягли его лошадь, и пошел в конюшню посмотреть, достаточно ли она ест овса. Приезжая к больным, он прежде всего заботился о своей кобыле и к а п р и о л е т е По этому поводу говорили «А, господин Каневет чудак!» И его еще больше уважали за его непоколебимую самоуверенность. Весь мир до последнего человека мог подохнуть раньше, чем он отказался бы от малейшей из своих привычек. Появился Омэ. «Я рассчитываю на вас», — сказал доктор. «Все готово? В поход!» Но аптекарь краснее признался, что он слишком чувствителен для того, чтобы присутствовать при такой операции. «Когда принимаешь участие только в качестве зрителя», — сказал он, — «это сильно действует, знаете ли, на воображение, и потом моя нервная система настолько...» «А, вот еще!» — прервал его к о н е в е «А мне, наоборот, казалось, что вы имеете наклонность к апоплексии. Впрочем, меня это не удивляет. Вы, господа аптекари, постоянно с головой погружены в свою кухню, что неминуемо должно пагубно отражаться на вашем темпераменте. Посмотрите-ка лучше на меня. Я каждый день встаю в четыре часа, бреюсь холодной водой. Мне никогда не бывает холодно. Не ношу фуфайки, и у меня никогда не бывает насморка. Сундук крепок. Ем я, что попало, живу как философ. Вот почему я не так изнежен, как вы, и мне совершенно все равно, резать ли христианина или первую попавшуюся курицу. А вы говорите после этого «привычка, привычка». И не обращая никакого внимания на Ипполита, который от смертного страха обливался под одеялом холодным потом, эти господа затеяли долгий разговор. Аптекарь сравнивал хладнокровие хирурга с хладнокровием п о л к о в о д ц н е был п о л ь щ н этим сравнением и стал распространяться о требованиях своего искусства. Для него оно было святыней, несмотря на то, что многие доктора его бесчестили. Вспомнив, наконец, о больном, он осмотрел бинты, принесенные Оме, те самые бинты, которые были здесь при первой операции, и потребовал кого-нибудь, кто мог бы подержать ногу. Послали з а л и з т и Будуа. «Господин Каневе...» Засучив рукава, прошел в бильярдную. Аптекарь остался с артемизой и трактирщицей. Лица женщин были б е л е й их фартуков. Они стояли, приложив ухо к двери. б а в а р и не смел выйти из дома. Он сидел внизу в углу залы у холодного камина, скрестив руки, с поникшей головой и остановившимся взглядом. «Какая неудача!» — думал он. Какое разочарование! Но он же принял все нужные предосторожности. Тут вмешался Рок. Но не все ли равно? Если Ипполит впоследствии умрет, это он будет его убийцей. А какие доводы он будет приводить в свое оправдание, когда его при этом будут расспрашивать пациенты? Может быть, он в чем-либо ошибся? Он искал и не находил. Но ошибались и самые знаменитые хирурги. Вот чему бы никто не поверил. Наоборот, будут смеяться, шуметь. Слухи долетят до Форжа. Да не в Шателе, до Руана. Повсюду. Как знать, может быть, и коллеги выступят в газетах против него. Начнется полемика, придется отвечать. К тому же и п о л и т может затеять процесс. Он видел уже себя о б е с ч е щ е н н ы м разоренным. погибшим и его воображение терявшееся во множестве гипотез брослось а среди них как пустой бочонок прыгающий на волнах и уносимый в море эмма сидя напротив смотрела на него она не разделяла с ним его унижение но зато ч у в с т в о в а л а унижение при другой мысли как могла она представить себе что из такого человека «Может, что-нибудь выйти?» Как будто бы двадцать раз она уже недостаточно убеждалась в его посредственности. Шарль ходил взад и вперед по комнате. Его сапоги скрипели по паркету. «Сядь», — сказала она, — «ты меня раздражаешь». Он снова сел. «И как могла она, она, такая умная, так ошибиться еще раз?» каким страшным безумием было постоянно губить свою жизнь непрерывными жертвами. Она вспомнила о том, как жаждала роскоши, о всех лишениях, на которые была обречена ее душа, о всех унижениях, связанных с браком, с хозяйством, о своих мечтах, упавших в грязь, как раненые ласточки, обо всем, чего не желала, обо всем, в чем отказывала себе, обо всем, что она могла бы иметь. И для чего?» Безмолвие, в которое была погружена вся деревня, пронизал раздирающий крик. Бавари побледнел и едва не лишился чувств. Она нервным движением нахмурила брови и продолжала думать. «Это все для него, для этого существа, для этого человека, который ничего не понимал, ничего не чувствовал». Он сидел здесь совсем спокойно, даже не думая о том, что пятно на его имени загрязнит и ее. Она сделала усилие, чтобы его полюбить. Она плакала и раскаивалась в том, что отдалась другому. «Но, может быть, это был Вальгус!» — внезапно воскликнул б у в а р и продолжавший думать об одном и том же. от неожиданного толчка этих слов упавших на ее мысли как свинцовая пуля на серебряное блюдо эмма вздрогнула и подняв голову усилилась угадать что именно он хочет сказать и они посмотрели друг на друга молча почти изумленные настолько мысли их были различны шарль смотрел на нее блуждающим взглядом пьяного человека не переставая настороженно прислушиваться к последним крикам оперируемого, которые в протяжном вое следовали один за другим, п р е р ы в а е м ы е визгливыми воплями, как будто бы где-то далеко резали с к о к и н у Эмма кусала побелевшие губы и вертела в пальцах сломанный ею побег полипника. Она вонзила в шарле пылающие острия своих зрачков, похожие на огненные стрелы, готовые сорваться с лука. Все в нем теперь выводило ее из себя. Его лицо, одежда, слова, которые он не произнес, все его существо, даже то, что он живет. Она раскаивалась, как в прелюбодеянии, в своей былой добродетели, и остатки ее рушились под яростными ударами ее гордости. Она наслаждалась злой иронией торжествующего обмана. Воспоминание о любовнике возвращалось к ней полное головокружительной привлекательности, и душа ее летела к нему, увлеченная новым энтузиазмом. А Шарль казался таким далеким от ее жизни, таким несуществующим, и присутствие его было так немыслимо и так невозможно, как будто бы он умирал и лежал в агонии перед ее глазами. Послышался шум шагов по мостовой. Шарль посмотрел в окно, и сквозь спущенные жалюзи он увидел перед зданием рынка под ярким солнцем доктора Каневе, вытиравшего лоб своим фуляром. о м е нес за ним большую красную коробку, и они оба направлялись в сторону аптеки. Тогда в порыве внезапной нежности и слабости Шарль повернулся к жене и сказал «Поцелуй же меня, дорогая!» «Оставь меня!» — произнесла она вся красная от гнева. «Что с тобой?» — повторял он, удивленный. «Успокойся! а п о м н и с ь Ты же знаешь, что я тебя люблю! Иди сюда!» «Довольно!» — вскричала она страшным голосом. И, выбежав из залы, Эмма хлопнула дверью с такой силой, что барометр сорвался со стены и вдребезги разлетелся по полу. Шарль в изнеможении упал в кресло, потрясенный, стараясь понять, что с ней происходит. Он решил, что она больна нервной болезнью и заплакал, чувствуя вокруг себя что-то зловещее и непонятное. Когда Рудольф вечером пришел в сад, его любовница ждала его на первой ступеньке крыльца. Они бросились друг к другу в объятия, и вся их досада растаяла, как снег, под жаром первого поцелуя.